Глава одиннадцатая. Алина. Он, сверлю славу неоднозначным взглядом. Он глазами умоляет меня держаться, так и вижу, как нервно задергался его кадык. Не смог. Странно, чем же можно заниматься в новогоднюю ночь, или твой ребенок будет расти без отцовщины? Выпаливает женщина. В ее тоне звучит открытое отвращение. И на лице оно же и написано. Когда она призгливо морщится. Свет, хватит! Слава пихает ее плечо. Взгляд беглый и рассредоточенный. Ощущение, что меня вот-вот прорвет. Чаша терпения с каждой секундой все сильнее наполняется обидой и злостью. Женщина замолкает. То ли ждет от меня ответа, то ли решила послушаться мужа. Лиза, доченька, накладывай. Что же у тебя? Пустая тарелка до сих пор. С теплотой в голосе произносит притатель но девочка как сидела неподвижно, так и сидит. — Не хочу, — тихо отзывается она. И Слава решает взять инициативу в свои руки. Ощущение, словно он пытается себя чем-то занять, берет тарелку дочери в руки и наполняет ее приготовленными блюдами. И сама же пытаюсь отвлечься на что-нибудь, Лишь бы не встречаться с колючим взглядом Светы. Она снова вся при параде. Платье цвета морской волны, элегантное, сидит по фигуре. Помада на губах. Яркая. Зачем, спрашивается, все равно же съезд. В ушах болтаются чересчур объемные сережки. Сразу видно, что у человека праздник. А мой праздник испорчен. Навсегда запомню этот случай как самый худший в моей жизни. Страшно представить, что будет дальше. Решаю тоже съесть чего-нибудь, так сказать, оценить кулинарные навыки своей соперницы. Тянусь, чтобы взять в руки салатницу и наложить себе в тарелку знаменитую селедку под шубой. Но нечаянно цепляю бокал с игристом, который стоит рядом со Светой, не успеваю его вовремя схватить второй рукой. По итогу все содержимое в яйца на ее платье и теперь на груди красуется большое мокрое пятно ты что творишь клуша тут же вспыхивает она часто хлопает глазами а в них такая ненависть полыхает что в груди становится очень горячо свет не горячись ты же можешь переодеться слава встает между нами словно меж двух огней ты видел она это специально сделала я не хотела, — шеплю в ответ, чувствую, как меня все достало. Еще чуть-чуть, и я сорвусь окончательно. Девочки, прошу вас, успокойтесь. Слава снова включает решалу. Все, забыли. Давайте в Новый год не будем ссориться. Заявилась в наш дом, живет тут на птичьих правах, да еще и с чужим приплодом. Словно пулемет выплевывает слова, и тут я понимаю, что больше не могу. Это край, предел а я не настолько бесхребетная, чтобы все это молча проглотить. Бросив короткий взгляд на славу, рычу с наездом отцом. «Отцом этого самого, как вы выразились, приплода является слава. Ясно? Голос звенит болью, обитой даже истерикой. Просто хотелось ударить эту женщину как можно больнее, чтобы она закрыла свой рот и больше его не открывала. На какое-то время это срабатывает. Она и в самом деле молчит лишь изумленно хлопает ресницами. Лицо скривилось от потрясения, глаза наливаются кровью. — Что ты несешь? Ненормальное! Шепчет одними губами, затем поворачивается к Славе. — Это правда? Муж смотрит на меня с осуждением. Тяжело вздыхает, трет подбородок, смотрит. — Не на кого из нас, а куда-то в сторону. — Алина, я же просил, — шепчет убито. — Папа! — Ализа, все это время сидевшая тише воды, резко вскакивает со стула и подает голос. Он оказывается довольно звонким. — Дочка, я все объясню, я вам всем сейчас все объясню, — панура отвечает Слава. А затем я слышу рядом с собой грохот. «Лиза — Лиза! Поворачиваю взгляд в сторону и ужасаюсь. Девочка лежит на полу, ее тело сотрясается в судорогах а изо рта начинает идти пена. У Лизы часто случались приступы эпилепсии. Ну почему я об этом вспомнила только сейчас? Под бой курантов начинается суета. Все происходит, словно в замедленной съемке. Слава склоняется над дочерью, пытается привести ее в чувство. Света мельтешит перед глазами. Она норовит что-то отыскать, но, видимо, из-за паники не понимает, что именно ей нужно. Боковым зрением замечаю, как за окном взрываются салюты. Новый год наступил, а вместе с ним наступает безысходность, отчаяние, боль, жалость. Чувствую, как от осознания последствий своих же слов поплохело. Перед глазами ребит, дыхание затрудняется, ощущение вины за свою нестерженность наваливается мертвым грузом на мои хрупкие плечи. Становится страшно за девочку. «Что ты наделала, Алина?» Диким зверем ревет Слава. Его обвиняющий взгляд вонзается в грудь, как самый острый нож. «Что ты наделала?»